Глава 11. Событие 29. Генные селекционеры с гордостью сообщают, что вывели квадратные персики, груши и так далее. Это для того, чтобы было удобнее складировать, перевозить. Это выгодно. Да не изменить ли и форму человека, чтобы удобнее было набивать его в автобусы или еще куда? Владимир Кутырев. Третьим замечательным событием этого теплого августовского дня – стала полученная бандероль. Посылка? Контейнер целый. 5 телег. Если килограмм по 500 в каждой, то получается две с половиной тонны самого ценного груза, какой в этом времени можно себе представить. Злато? Фигня на постном на масле. Ну, хотя две с половиной тонны золота – это прилично. Вес червонцев золотых, которые начали чеканить на московском монетном дворе с портретом Анны Иоанновны вместо цифр, Наверное, единственная монета без обозначения номинала в мире. 3,5 грамма при диаметре примерно 20 миллиметров. Он специально по размеру и весу приближен к дукату. Так вот, если из 2,5 тонн золота начеканить червонцев, то их получится около 700 тысяч. Это как бы годовой доход Российской империи сейчас. Неплохо. Но в телегах не золото. И ладно, на моем. Кость мамонтовая. Ну, тоже заказана, но пришла и не она. Что же еще ценного есть? Пушнина? 40 сороков, две с половиной тонны мягкой рухляди – это, мама, не горюй, сколько денег. Но и не соболя в телегах. Лакрица? И за ней послана. Должны привезти в горшках корни. Нужно попытаться посадить вдоль рек в московской губернии и отправить в Поволжье. Может, там и есть, но Брехт точно знал, что в Башкирии есть. Туда и заказал. Нужно рассадить этот сорняк везде, где только возможно сейчас, и потом организовать его распространение на весь юг России. А через пару лет сотни караванов с корнями солодки потекут в Китай. И в Башкирии начнут выращивать, и кочевники вдоль рек подкапывать, и потихоньку вся страна подтянется. А назад из Китая много чего вкусного повезут. Чай, фарфор, бумагу. Можно и мастеров попытаться купить, ту же бумагу делать, лекарей, можно и специалистов по ушу. Приехала не лакрица, и приехали телеги с противоположной стороны, подтянулись из Европы, из Чехии. Иван Иванович Остерман прислал письменный отчет о том, что герцогство козель захвачено практически бескровно. Так какой-то придурок решил со шпагой кинуться на старшего Остермана и получил пулю от капитана преображенцев в лоб. Налоги на год, как и советовал Брехт, в герцогстве отменили и все долги за прошлые годы народу простили. И объявили, что это милость от нового герцога Александра Александровича Меншикова. Народ неделю гулял, должно быть, пивом упился. Не написано в том письме. Написано о другом, что удалось в Пражском университете, Карлов университет в Праге, Завербовать двух химиков в Россию, двух профессоров-медиков и, самое ценное, трех рудознатцев. Все же Богемия в горах частично расположена, и рудознатцев там хватает. Все эти достойные люди сидели не на телегах и в вес не входили. Они ехали на каретах, которые прибудут на несколько дней позже. Едут профессора в сопровождении нанятых в Праге бывших солдатиков австрийской армии и нескольких преображенцев. В телегах были семена. Можно ведь и клубни картофеля назвать семенами, их же сажают, чтобы урожай получить. Были клубни топинамбура и даже георгины в ящиках, заполненных землей. Картофеля было много, около тонны. И Брехт, заглядывая в мешки, порадовался. Были и красные клубни, и белые. Размер разный от небольших с голубиное яйцо до приличных с кулак нормального мужика. Опять все врут календари, что в это время клубни картофеля были мелкими и потребовались сотни лет селекции и прочей генетики, чтобы вывести крупную картошку. Зачем крупнее кулака? Кроме того, размер бесспорно важен. Сиськи, например, больше кулака – это хорошо. Но урожайность – это не только размер клубней, но и их количество в кусте. Посадим, дождемся урожая, и потом уже можно и селекцией заниматься, и генетикой картофель не единственное, что прибыло из Чехии. Были и семечки, в смысле подсолнух. Были семена всяких огородных культур: морковки, там, репы и так далее, и тому подобное. Порадовали семена томатов, перцев, баклажанов и, скорее всего, тыкв, хотя может и кабачков. Семена-то одинаковые, а такие же поменьше это огурцы, наверное. Огурцов хватает в Измайлова хоть садись на огуречную диету. Анхины посадил и сам рядом присел. Если по просторам России пройтись, то у некоторых князей и графьев в оранжереях тоже все это есть, или почти все, но это же шукать надо, а тут все уже приехало и нужно только сохранить до весны и отдать в правильные руки. Семечки? Ну ничего особо огромного Иван Яковлевич не ожидал, еще сто лет до выведения крупных семечек, но назвать их прямо крохотными нельзя. Вполне можно давить на масло, ведь если сейчас подсолнух меньше по размерам, то и сажать его можно ближе друг к другу. Смотришь, и урожайность не так уж и сильно упадет. Уж точно не из малюсеньких льняных или конопляных семечек давить масло. Так получается же из них, а эти в разы и разы больше. Кто видел льняное семечко и коробочку с несколькими этими семечками, тот подсолнух оценит. Все же основной вес составляли зерновые. Небольшие мешочки, как и заказывал Иван Яковлевич, купленные у разных торговцев. И ржи, и пшеницы, и овса. Много мешочков каждого вида, чтобы было из чего выбирать. Нет ячменя, да и ладно. За ним уже и Мариной Красильной с крокусами, шафраном. В дирбент небольшое суденышко. Еще полтора месяца назад Берон послал. К не должны прибыть. Еще были горох, фасоль, бобы и чего-то мельче. Черт его знает, может люцерна, рапс. Загадка, не ботаник. Найдутся специалисты, его дело добыть. Единственная проблема – это картофель. Какого он урожая, этого года или прошлого? Если этого, то ничего страшного, зиму сохраним. А вдруг прошлогодний? Просто очень хорошо сохранился. Держали в яме при температуре близкой к нулю. Нет, все же свежий. Это же Чехия, там климат, как на Украине. Вполне могут и два урожая собирать. Процентов 90, что урожай свежий. Собрали в июле. А если нет? Ростков нет, а если оборвали? В общем, как раньше и планировал Иван Яковлевич, в одну из оранжерей посадили от каждой партии по несколько картошин. Если это прошлогодняя, то пусть мелкие картофелины к ноябрю, но вырастут. Картофелю нужно 100 дней. Август, сентябрь, октябрь. Если топить оранжерею, то можно дотянуть до ноября. Главное, сейчас не медлить.